Подведём итоги. Начало тайной мобилизации было фактическим вступлением во вторую мировую войну. Сталин это понимал и сознательно отдал приказ о начале тайной мобилизации 19 августа 1939 года. С этого дня при любом развитии событий войну остановить было нельзя. Поэтому 19 августа 1939 года это день когда сталин начал вторую мировую войну тайная мобилизация должна была завершиться нападением на германию и румынию 6 июля 1941 года одновременно в советском союзе должен был быть объявлен день м день когда мобилизации превращается из тайной в открытую и всеобщую Тайная мобилизация была направлена на подготовку агрессии для обороны страны, не делалось ничего. Тайная мобилизация была столь колоссальна, что скрыть ее не удалось. Гитлеру оставался только один шанс – спасать себя превентивным ударом. Гитлер упредил Сталина на две недели. Вот почему день М не наступил. 1968-1993 год